Часть первая, глава вторая. Марина. Встаю каждое утро какой-то переломанный. Точно по мне ночью пробежала стадо слонов. Сон прерывистый, будильник громкий. Едва могу продрать глаза и увидеть, что за окном еще темно. Плетусь в ванную чистить зубы. Мысленно отмечаю темные круги под глазами. «Дабы начать этот день так же, как и сотни похожих других, нахожу из всех своих блондинистых волос хотя бы один седой. Теперь это определенно я, а то подумала бы, что у зеркала стоит Годзилла. Осматриваю брови, которые за две недели после коррекции успели отрасти. С ними все просто – выщипать и нарисовать снова. Логично же?» Залезаю в ванну под душ и пытаюсь смыть остатки омолаживающего ночного крема с лица. Кожа склизкая, неприятная. До сих пор не понимаю, как этими мазюколками пользоваться. Сама бы такую дребедень ни за что не купила бы. Это коллеги с работы обо мне позаботились. Подарили. То бишь не оставили погибать в яме постепенного старения. Крем дорогой, вот и мажусь. По привычке закручиваю кибану из полотенца на голове. Прохожу в нижнем белье по коридору в зал. Раннее утро. Это почти единственное время суток, когда я могу так спокойно прохаживаться без одежды по дому. Ромка в 6 утра никогда не просыпается. Он сова. И я на все сто уверена, что он опять сидел в телефоне допоздна. Дождался ли он смс-ку от Полинки? Не мое дело. Натягиваю утепленные колготки, а следом за ними и штаны. Надеваю нательную маечку и свитер, и кибана тут же разваливается. Мокрые пряди разлетаются в свободном падении на мои плечи. Думаю, вот бы сейчас кофе. Но на завтрак времени не остается, поэтому быстренько высушиваю волосы феном и иду в прихожую. Уже с рюкзачком. Наполовину в куртке влезаю в те самые весенние ботинки, в которых проходила почти всю зиму. Они не промокают, это уже хорошо. Осторожно закрываю за собой дверь. По дороге во двор дотошно вспоминаю, что сегодня четверг. Вполне спокойный день. У Ромки шесть уроков и никаких репетиторов. Можно устроить семейный вечер и посмотреть фильм. Ага, как же. Наверняка Рома умотает куда-нибудь с друзьями. По голове бьет дубинка одиночества. А все же у меня недочитанный Томик Агаты Кристи, Им и мы займусь. Работа прямо по курсу. Цветочный магазинчик находится недалеко от нашего дома. Этим он мне и нравится. Гремлю связкой ключей и захожу внутрь. Это небольшое помещение с высоким столом узким проходом и несколькими витринными полочками, где располагаются сувениры и открытки. Хозяин магазинчика почти не торгует горшочными цветами, поэтому на полках стоят только кактусы с разноцветными иголками. По верхам место занимает грунт для посадки, а так цветочный салон больше предназначен для букетов. Цветы заперты в специальной холодной камере, И теперь ждут моего внимания. Каждому виду цветов нужно уделить время. Одним поменять воду, другим подрезать кончики, из-третьих сделать композицию, ибо они и так застоялись. Но это чуть позже. Устраиваюсь у зеркала, чтобы нарисовать глаза. Забиваю лицо тональным кремом и пудрой. Замазываю свои темные круги. Вывожу изящные брови и машинально затемняю веки в уголках. Это мой ежедневный макияж, автоматический. Иногда хотелось бы просыпаться уже с ним, но это срабатывает только в фильмах. В жизни же приходится постоянно повторять одно и то же действие. К примеру, пытаться не заехать себе кисточкой от туши в глаз. Или ровно подвести карандашом губы, не выходя за границы последний момент карандаш все-таки съезжает, так как я слышу приветственный колокольчик на двери. Семь часов утра. Кто приперся в такую урань? Я в спешке удаляю розовое пятно с подбородка и выхожу за свою стойку. По дороге пытаюсь вспомнить, а я точно два глаза накрасила. А то получится как-то неудобно перед посетителем. — Здрасте. Слегка покачиваясь, говорит он мне. «Ну, ясно. Возвращение пьяного мужа домой – типичная история. Теряю к посетителю интерес. Здравствуйте. Чем могу помочь?» Но мужчина молчит. Он достаточно быстро добирается до моего высокого стола и ложится на него торсом, облокачивается на свои руки, выгибается и смотрит на меня. «Я права. От него разит чем-то малоприятным». Алкоголем и нелепой жвачкой, которая должна типа перебить запах. Но такой аромат вряд ли чем-то перебьешь. Морщусь, однако, сдерживаюсь от комментариев. Я не могу грубить своим клиентам. Мариночка. Буквально и кает моим именем мужчина. Мои глаза поднимаются на него. Многие клиенты знают мое имя, так как я давно работаю в этом цветочном магазине. Что с того? Упрямо не свожу глаз с парня. Десятый г. Помнишь? Я Серега, Серега Кравцов. Ну, узнала? Нет, не может быть, удивляюсь я. Всматриваюсь в его лицо еще внимательнее. Похож, только ему, как минимум, сейчас должно быть в районе тридцати пяти лет, а выглядит он на двадцать восемь. Своей внешностью едва до тридцати дотягивает. Хорошо сохранился. Хоть и пьяный, зато в дорогом пальто и с белой голливудской улыбкой. Такой же привлекательный блондин с голубыми глазами. Никак не могу поверить, что это мой бывший одноклассник. Помнится, в одну весну мы даже встречались. Сергей не церемонится, берет мою руку и начинает ее сначала жать, как при приветствии, потом целовать. Тщетно пытаюсь высвободить руку из его плена. Когда мне это удается, он снова возвращается к моим глазам. Потом подпирает щеку локтем и загадочно улыбается. «Хорошо выглядишь, Мариночка». Потом он будто что-то вспоминает и резко оглядывается, хмурится. «Только что ты тут делаешь в цветочном?» «Цветы продаю, Сереж». У меня тот же вопрос, что ты здесь делаешь? Все еще надеюсь вернуть его в реальность. Как что? Цветы покупаю. Для своей любимой мамы у нее юбилей. Какие тебе? Давай розы, сто штук. Дурачок, в четном количестве не дарят? Посмеиваюсь над ним. Тогда девяносто девять. Снова смеюсь. Обычно мужчины добирают до 101 розы. Так нет же, этот попросил 99. Смешной. Не спорю, захожу в камеру и приступаю к работе. Слышу, как Сергей пробирается за мной следом. Разворачиваюсь, чтобы прогнать его, но он стоит слишком близко. Утыкаю с грозящей рукой ему в грудь. В какой-то момент мне становится страшно. Но это всего лишь секундная паника. Тактично отхожу на один шаг назад. Насколько это возможно сделать в камере? Сзади цветы. А ведь нам с тобой было хорошо когда-то. Его рука на моей талии. Да, но сейчас другое время. У меня сын, у тебя... Твоя мама с юбилеем. Пожалуйста, дай закончить с букетом. Подбираю слова и одновременно убираю его ладонь с талии. Сергей послушно кивает и выходит из камеры. Он усаживается в гостевое кресло, где посетители иногда ждут свои букеты. Как мне того и хотелось, залипает в телефон. Я в это время спокойно хлопочу с букетом. Сережа выбрал белые розы. Это очень красиво. Всегда работает. Представляю лицо счастливой женщины. И мне как-то стыдно спросить, чего Сережа так набрался если юбилей только сегодня. Пока я вожусь на столе с цветами, он будто читает мои мысли и начинает рассказывать. Вчера хороший вечер выдался. Народу много было в зале. Мы с друзьями немного отметили удачный концерт. Концерт? Я стендапер. Ну, знаешь, юморю, рассказываю со сцены всякие истории. Знаю, можешь не объяснять. Здорово. И давно ты этим занимаешься? Лет пять точно. Я ненадолго в Липецк приехал. Это что-то вроде отпуска у меня. Здесь побуду и поеду дальше. Может быть, в Москву или, может быть, в Питер. Скажи, круто-круто?» Пантуется Сергей. «Круто. Зачем ты, соглашаюсь я? И в этот же момент перевязываю ленточку на букете. Как же вовремя? Ваш букет готов». Сережа снова подходит к столу. Вытаскивает карту из кошелька и расплачивается по счету. Честно сказать, у меня от сердца отлегло. Часто бывает, что у таких ранних посетителей в превеселом состоянии не оказывается денег. Повезло. Приходи на концерт. Посмотришь на мое выступление. Сережа крепко удерживает мою руку в своей и внимательно смотрит в глаза. Как-нибудь обязательно. Я сейчас на мели, так что... Я приглашаю виай столик шампанское, фрукты, все за мой счет. Думается мне, что он не отпустит мою руку, пока не соглашусь. Он так держит ее, не вырвать. Я буквально прибита им к столу, не могу оторвать ладонь. А его рука, как назло, теплая, приятная, такая сильная, что тело ностальгически ноет от этого прикосновения. Хорошо, ладно. Когда? Хочу побыстрее отделаться от него, потому что эта игра мне начинает нравиться. Гоню от себя всякие мысли. 5 марта в 18.00 Я заеду за тобой». Договорились. Серёжа неохотно выпускает мою руку, подмигивает мне и забирает свой букет. Пятясь выходит из магазина. Я пребываю в некотором шоке. «Боже, как же это непривычно!» Эти прикосновения вызвали во мне целую бурю, которая разыгралась внутри. Меня бросило в жар от происходящего. Вроде бы я больше не играю в эти игры. Давно вышла на пенсию. Но тело будто ждало подходящего момента. Взволнованно успокаиваю себя. Это не должно выбраться наружу. Здесь я главное, а не мое тело. Стоп, а как же Сережа за мной заедет, если не знает, где я живу? и у меня нет его номера.